Глава вторая. Очнулась я в кромешной темноте от чьего-то жалостного стона. Руки были связаны за спиной во рту кляп. Я наклонила вперед голову и уткнулась лбом в холодный влажный камень. Ширина проема около полуметра. Неужели нас действительно замуровали? Мракобесие какое-то. А выглядел приличным человеком. Архитектор, мрак, его раздери. Вместе с Налордом и его замком. Было пыльно и душно. Нам в какой-то мере повезло, простенок был узким, но так как мы лежали без сознания, то дышали слабо. Но это ненадолго. Кляп содрать было несложно, другое дело руки. Их я уже не чувствовала. «Майя, Яна, вы живы?» — Прохрипела я осипла. «Огом!» — рядом зашевелилась, похоже, Яна. Она была гораздо крупнее Майи и пахла по-другому. Точнее, не пахло вовсе. А вот Майя, убегая из дома, не забыла прихватить с собой в том числе пару флаконов духов. Странный выбор, я бы лучше взяла лишние ботинки. Склонившись к девушке, я на ощупь нашла на ее лице повязку и стянула зубами вниз. Чувства обострились. Кромешная тьма сдавливала со всех сторон, вызывая необъяснимый ужас. Закладывая уши, приподнимая волоски на кожу. Я пыталась взять себя в руки и не слишком паниковать, но получалось плохо. Голос жалобно дрожал, выдавая меня с головой. «Майя, ты здесь? Отзовись!» Тихий, едва слышный стон раздался чуть дальше. Мы с Яной распутали руки друг у друга и поползли на четвереньках искать подругу. Связали нас кое-как, то ли торопились, то ли считали, что обморок продлится дольше и воздух закончится. «Где я?» Воскликнула Майя, как только мы ее развязали и растормошили. Что происходит? Яна, Миля. Майя, успокойся, произнесла тихо я. Нас замуровали. Но мы обязательно выберемся. Раствор еще свежий, если мы упремся ногами и оттолкнемся. Думаю, кладка рассыплется. Ты только не истери, береги воздух, не хотелось бы, выбравшись, опять попасть в руки безумному архитектору. Посидим как можно дольше, пока не начнем задыхаться и приступим к освобождению». Мой спокойный, уверенный голос помог. Майя успокоилась, выпрямилась и привалилась к моему плечу. С другой стороны прижалась Яна. «В нашей маленькой команде я была лидером, даже при том, что Яна меня старше как минимум на пять лет. Девчонки слушались меня беспрекословно. Иногда даже пугала их слепая вера в мою правоту». Определить, где сырая кладка, а где нет, было проще простого. И по запаху свежего раствора, и по его влажности. Я мысленно отсчитывала минуты. В том, что удастся выбраться, я даже не сомневалась. Интуиция сказала «мелкие неприятности». Значит, мелкие и точка. И только когда голова начала кружиться от нехватки кислорода, я попросила девчонок сесть рядом со мной и упереться ногами в старую кладку, а спиной в новую и на раз-два оттолкнуться как можно сильнее. Мы вывалились в полутёмную пустую комнату. Я неудачно проехала спиной по острым граням камней и неслабо ее ободрала. Платье сзади сразу же стало мокрым от крови. Кряхтя встала и огляделась. В комнате слава двуликому никого не оказалось. В центре стояли мешки с сухим раствором, ведра с водой, валялись грязные инструменты, словно в попыхах забытые строителями. Тусклый свет падал из узкой щели почти под потолком. То ли окно в будущем, то ли вентиляция. «Спешили убраться побыстрее», — со злорадством подумала я. В нижней части стены, за которой нас замуровали, зияла большая дыра. С ней нужно было что-то делать. Не успела эта мысль сформироваться в голове, как дверь в подвал открылась, и внутрь вошел худощавый парень. «А вы что здесь делаете?» Удивленно поинтересовался он, вытаращив глаза. «Как вы сюда пробрались?» Я быстро схватила его за руку и впихнула вглубь комнаты. Не хватало, чтобы он начал кричать и звать на помощь. «Ты нам лучше расскажи, что происходит», — прошипела ему в лицо, хватая за грудки. «У вас архитектор-маньяк или сумасшедший? Ты с ними заодно?» Парень непонимающе помотал головой. «В смысле, маньяк? Кто вы такие?» «Мы, так сказать, ведьмы понарошку, а ваш архитектор пытался замуровать нас в стене замка», отозвалась злом Майя, отряхиваясь. Парень, как заворожённый, уставился на девушку. Мы с Яной переглянулись. Так всегда. Стоит кому-нибудь увидеть Майю, и все, человек пропадал. Даже сейчас, чумазая в пыли и растворе, она выглядела как принцесса. Хрупкая, белокурая красавица, только что вырвавшаяся из лап чудовища. «Нет, я ничего не знал». Случайно проходил мимо и услышал шум. Начал блеять он, запинаясь на каждом слове. Ошарашенный взгляд парня остановился на черной дыре за нашими спинами. «Больше никто не слышал?» — быстро поинтересовалась я. «Нет». «Все спят, а строители живут в бараках далеко отсюда, у речки». «Удачно ты нам подвернулся». Я потёрла руки. Парень дернулся и уставился на меня испуганными глазами. «Да не ведьмы мы, успокойся!» «Поможешь заложить проем в стене? Ты же в курсе, как месить раствор. Как, кстати, тебя зовут?» «Пит», — закивал головой он. А «Зачем?» «Затем», — рявкнула я раздраженно. «Чтобы ваш маньяк-архитектор не начал искать других ведьм на замену нам, когда увидит, что мы сбежали. А так будет уверен, что мы внутри, и продолжит спокойно строить свой замок». «Ясно, конечно, помогу». Парень бросился к ведрам и мешкам. Яна вызвалась ему помогать, сказав, что, живя в селе, научилась и класть стены в том числе. Я же, разглядев в углу среди хлама, сваленные в кучу наши вещи, распотрошила свой баул и принялась переодеваться в чистое платье. Майя помогла перевязать израненную спину. Через пару часов мы осмотрели комнату. Стена выглядела коряво, но если не присматриваться, то сойдет. Скорее всего, архитектор или сам нас замуровывал, или поручил это головорезом. В любом случае они делали все в попыхах и кое-как, как и мы. В конце, перед тем, как Пит положил последний камень, я просунула свое окровавленное платье в дыру. «Хотел крови ведьм? Получай!» — пробормотало зло. Девчонки удивленно на меня уставились, но промолчали. Не с собой же его забирать. Повредила спину лишь я одна. Яна и Майя отделались царапинами. Вещи придется бросить, заберем только самое ценное. Я перетряхнула свой баул и вытащила шкатулку, которую забрала после смерти агаты. И мешочек с золотыми. Удивительно, но те были на месте. Побоялись брать ведьмины деньги или оставили разграбление на потом. Когда все были готовы, Пит повел нас к лесу в обход бараков. Подождите меня, мрачно сказал он. Пойду с вами, сбегаю за вещами и заодно напишу записку мастеру с просьбой об увольнении. Не хочу больше работать под его началом, если он такое творит. Питер оказался кладезем информации и денег в том числе. Он был из богатой семьи, не титулованной, конечно, но имеющей вес в обществе и деньги на обучение отпрысков в престижных школах. В этом году Пит окончил одну из таких, и первой его должностью стала должность помощника знаменитого столичного архитектора. Пауля Янковича. Как он радовался не передать словами. «Ровно до того момента, пока не встретил нас», — подумала я мрачно, вполухо слушая его звонкий мальчишеский голос. «Архитектор сейчас самая престижная профессия», — разглагольствовал он, размахивая руками. «Папа сказал, что я никогда не останусь без работы». «Неудивительно. Когда 20 лет назад столицу нашего королевства перенесли в Корнал. Бывшую ранее пустынную местность начали активно застраивать. И этот замок неизвестного душегуба — один из многих, которые, я уверена, вырастут следом за столицей. Всё больше и больше людей перебирались на юг. Старая столица, выгреб, осталась далеко на севере, покинутая и королевой, и высшей аристократией. Я миновала ее еще полгода назад, когда путешествовала одна. Быстро почти не задерживаясь, интуитивно чувствуя опасность. Жаль, очень хотелось пожить в выгребе дольше, посмотреть на старинную архитектуру города, знаменитый Королевский дворец, которому 500 лет, памятники, храмы. Там еще жили люди, работали фабрики, учебные заведения. Но потихоньку жизнь уходила из выгреба. Я видела мусор на центральных улицах, нищих бродяг, которых уже не гоняют жандармы. Брошенные дома, разграбленные магазины. Грустное зрелище. В маленьких поселках и деревнях не так сильно чувствовалось запустение, как в огромном городе. Мы шли по лесу параллельно основному тракту. Питер пообещал нанять карету. Где-то поблизости, как он уверял, должна находиться почтовая станция. Стояла глубокая ночь, но было тепло. Такое забытое чувство даже странно. Большую часть дороги я мерзла только оказавшись здесь, в провинции Астана отогрелась. Любимую лисью шубу я продала странствующим торговцам месяц назад за жалкие десять серебряных. Прискорбно, но куда деваться. Носить не могу, жарко. Тяжело, неприятно, а в сумке она занимала много места. Пит предложил нам пожить некоторое время в доме его родителей в Лютне. Городок находился недалеко от столицы, и мы не стали возражать. Думаю, его желание было продиктовано не только сочувствием и жалостью. Он просто не хотел отпускать Майю. Всю дорогу он не сводил с нее глаз. Да и она, наконец, перестала ёжиться от мужского внимания, как делала всегда. Возможно, потому что Пит был с ней почти одного возраста, лишь на пару лет старше. «Наследный лорд, наверное, расстроится, если узнает», — вздыхал он. Королева подарила ему часть провинции, сделав наместником — кто у нас на лорд без интереса поинтересовалась я в простонародье наследных называли на лордами а они наследных не лордами типа последние никогда не станут главами родов глупо и смешно конечно пора отвыкать от плебейских замашек все-таки в столицу еду разве вы не в курсе че это замок знаменитого Ярослава вышинского главного дознавателя ответил пит откуда мне знать Десять лет я прожила в глухом селе, а Агата мало рассказывала о столичной жизни. В следующем году он женится. Уже и помолвка состоялась. С наследной леди Фредерикой. Замок строят для молодой пары. Не умолкал парень. «Значит, женится», — мысленно хмыкнула я. «Что ж, желаю счастья в семейной жизни. И пусть жена будет подстать ему. Такая же». Я хотела ругнуться, но в последний момент задержалась. Как он. Пальцы заколола иголочками. Нет, нужно держаться. Голубое небо, голубое платье, голубые глазки. Я глубоко вдохнула теплый летний воздух, наполненный запахом разнотравья, и медленно выдохнула. Какое мне дело до далекой богатой сволочи, вместе с его невестой и архитектором-маньяком. Больше я в малинке не ногой. Как и собиралась, осяду в Корнеле. Говорят, там приветствуются переселенцы. До сих пор идет строительство школ, больниц, жилых домов. Нужны и рабочие, и обслуга, и торговцы. За 20 лет пустырь превратился в большой город, разросшийся вокруг Королевского дворца, построенного на берегу реки Равки, впадающий в Южный океан. Королева любит теплый климат, а настоящее тепло сейчас только здесь, на юге. Север почти опустел. Холод выгнал из домов всех, и молодых, и стариков. Остались лишь лесорубы и те, кто промышлял охотой на пушных зверей. Мы с Агатой жили на западе в Битках, посередине между выгребом и северной границей королевства. В той стороне еще оставались вполне жизнеспособные деревеньки. Лето было коротким и не слишком жарким, но еды хватало. Лес давал диджи, грибы и ягоды. На огородах росли овощи. Дерево было достаточно для обогрева, а травы — для коз. Да, если бы дед прошлого короля не развязал войну с кочевниками и не захватил южные степи, жить сейчас королеве было бы негде. Старая граница проходила чуть севернее провинции Астана, в которой мы сейчас находились. На самом деле завоевывать там никого особо и не пришлось. По степям бродили разрозненные племена, а на берегу океана обосновались пираты. Так что никто серьезного отпора хорошо обученная армия не дал. Пираты перебрались на островам, степнякам пришлось ассимилироваться. Странно. еще тысячу лет назад здесь была безжизненная пустыня. А сейчас даже небольшие лесочки выросли. Есть и озёра, и реки. «Удивляюсь», — продолжал тарахтеть Питер, отвлекая меня от грустных мыслей. «Как вам удалось пробить такую толстую стену?» Там же было около полуметра камня. Какие у вас сильные ноги. Мы долго путешествуем, — отозвалась безразличная я.